Глава 13. Развязка. Как только убийца исчез в проеме, я вскочил на ноги и бросился к двери, сжимая в руках револьвер. Но как только я до нее добежал, мужество покинуло меня. Я только сейчас осознал, у меня есть только три патрона в револьвере и одна жизнь. И я совершенно не знаю, что мне делать дальше. Петр остался рядом с князем, наверное, он принял полностью правильное решение. А я погнался не зачем, не понимая, что ставлю под угрозу свою жизнь и по факту ничем не смогу помочь, потому как бесполезен. Нет у меня ни нужных умений, ни хороших навыков стрельбы, да и морально я оказался не готов, что понял только сейчас. Страх холодным душем обрушился на мою голову, мигом остудив и отрезвив, заставив посмотреть на произошедшее совсем с другой стороны. Несколько секунд назад я был буквально на волосок от гибели. И снова подвергать опасность свою жизнь я решительно не хотел. Но что же делать? Ведь я не трус. А городовой остался один наедине то ли с одним убийцей, то ли с двумя. Убежать – значит бросить его на произвол судьбы. Я оглянулся на задний двор, пытаясь принять единственно правильное решение. Пока мы здесь разбирались, первый из нападавших уже давно скрылся, и бежать за ним бессмысленно. Оставалось только одно – либо уходить, либо помогать городовому, если того еще не убили. В подтверждение моих мыслей в доме грохнул выстрел, но не рядом с дверью, а в глубине здания и, кажется, где-то сверху. Страх ледяной хваткой сжал мое сердце. Но нет, не получится. Решившись, я распахнул дверь, одновременно отпрыгивая в сторону. За ней никого не оказалось, и я ринулся внутрь, пытаясь на ходу сообразить, куда бежать дальше. Сверху послышались еще два выстрела, судя по всему, стреляли из револьвера. Я хоть и не слышал, как стреляет револьвер городового, но судя по звукам, это не оружие убийцы, значит, стрелял городовой или кто-то другой. Выставив револьвер прямо перед собой, я стал осторожно идти вперед. На лестничной клетке оказалось пусто, а вот с последнего этажа бухнул еще один выстрел, и тут же послышался досадливый возглас. Не попал. «Но ничего, сейчас тебя все равно прищучат». Голос принадлежал городовому, его я сразу узнал и уже не таясь побежал наверх. Это действительно оказалось так. Городовой стоял у окна лестничной площадки и, раскрыв его, полил с револьвера, целясь в кого-то. В кого именно, я со своего места не видел. Заслышав мои шаги, городовой оглянулся. «А, это ты, студент?» «А я думал, тебя того, убили уже, дурака, а ты жив, оказывается». «Меня дар спас». Слово «дурак» я пропустил мимо ушей, так как и сам это осознавал. «А, понятно. Повезло тебе. Это он от тебя бросился обратно. А я в квартиру одну как раз ворвался в это время. Хотел проверить, может, кто есть. Оказалось, никого. А тут он мимо меня и пробежал. Выстрелы услышал, да и не понял откуда. Пока смотрел в окно, пока выскочил из квартиры, а он за это время на чердак взобрался и через него ушел». «А в кого вы сейчас стреляли?» Так в него и стрелял. Отсюда видно крышу соседнего здания. Там он мелькнул, но он далеко. Промахнулся я, наверное. Ничего, найдут его. Вон наши ребятки уже бегут. Сейчас все отцепят, Если ранен, то поймают все равно. Если же нет, тогда сложнее будет. Ты, молодой, беги на чердак. Я туда один не полезу. Посмотри, что там. Может, обронил чего этот гад? Только сразу мне говори. И револьвер убери в карман, когда обратно станешь спускаться. А то наши же тебя и пристрелят. Я-то тебя знаю, а они нет. Погибнешь по дурости из-за благородства. Да как они меня пристрелят, если вы рядом? Ну мало ли. Ладно, я все понял. Но вдруг там несколько человек, а я с одним револьвером. А у тебя патроны есть? Три штуки в барабане остались. Ладно, иди. Я прикрою тебя, если что. Хотя нет, не иди. Все равно не сможешь ничего сделать. Вместе пойдем, когда помощь придет. «Так надо же, по горячим следам!» городовой усмехнулся. «Это ты книжек начитался?» «Ну, так-то да, но я не могу лезть по лестнице. Года уже не те, неудобно. А ты слишком неопытный, пропадешь не за грош. Я полезу!» Городовой помялся, смотря на меня, не зная, что предпринять, но время шло, и преступник уходил. «А у тебя какой дар?» Внезапно спросил он. «И здесь меня осенило. Хороший у меня дар, сейчас увидите». Я оглянулся. Лестница находилась у меня прямо перед глазами. Упираясь в чердачный люк, она манила меня к себе, призывая на очередные опасные приключения. Я убрал револьвер, схватился за нее и стал карабкаться, одновременно создавая в воздухе образ самого себя. Толкнув люк, я понял, что он не заперт и с силой распахнул его, одновременно послав вперед своего двойника-фантома. У городового вырвался невольный вздох восхищения. Я не стал обращать на это внимание, а весь превратился в слух. Люк ударился о столб, к которому крепился на чердаке и остался висеть на нем. Мой фантом повертел головой, вызывая огонь на себя, но никто в него не выстрелил и вообще никаких посторонних звуков на чердаке я не услышал. Тогда уже, наверное, полез я сам, направляя перед собой спроецированного фантома. Когда взобрался, моему взору открылось все пространство чердака, рассеченное разнообразными мелкими препятствиями, вроде печных труб, дымоходов и еще бог весть чего. Откуда-то ощутимо сквозило, и мелкие снежинки, проникая, как оказалось, из раскрытого чердачного окна, кружились, медленно исчезая в теплом воздухе. Подскочив к слуховому окну, я взглянул в него и увидел, что оно выходит на покатую крышу, с которой можно перепрыгнуть на другую, расположенную немного ниже, ну и дальше, пробежав по ней, скрыться в похожем чердачном окне или бежать дальше, перепрыгнув на следующую крышу. Так, видимо, и поступил беглец. Его и заметил городовой и стрелял по нему. Вон даже видны следы от пуль, что прошили жестяное покрытие. Больше никого на чердаке не оказалось, о чем я и уведомил полицейского. «Здесь никого нет!» – крикнул я ему. «Посмотри, может, что найдешь?» – прикричал он мне в ответ. «Сейчас!» Я начал рыскать вокруг, но так ничего особого не нашел, мимоходом погасив своего фантома. Я же не сыщик, чтобы полноценно обыскать чердак, и фантома держать долго я не могу. Сложный это образ. В это время по лестнице поднялся городовой и стал осматривать помещение вместе со мной. На чердаке царила полутьма, свет проникал только через чердачное окно и небольшие слуховые окна. Поэтому я решил подсветить пространство своим даром, создав имитацию фонаря. И о чудо! Направив его свет в сторону окна, я увидел лежащий неподалеку предмет, похожий на порт-сигар или небольшой кошелек. Кажется, нашел, оповестил я городового и, подняв предмет, тут же передал ему. Вот это дело! Пошли отсюда, хорошая находка. Больше все равно мы ничего не найдем. «Да и пора уже доложить о результатах. Как там, великий князь? Неужели убили его?» «Не знаю. Я видел, что он лежал в крови. Ранили тяжело, это точно. Возле него суетился адъютант. Может, смог помочь?» «Хорошо, если смог», – вздохнул городовой, и, спрятав найденный предмет, полез вниз, а я за ним. На улице в это время царила суета. Мычались автомобили и кареты скорой помощи, бежали полицейские, военные, какие-то чиновники и еще непонятно кто. И тут я вспомнил про револьвер. Возьмите, это террориста оружие. Я подобрал его, когда побежал искать убийцу. Давай, это ты правильно сделал. Вовремя отдал, а то вопросы возникнут по нему, но уже позже. Ладно, пойдем вместе со мной. Я обо всем приставу расскажу и сыщикам. Ох и понаедет, сейчас начальство и жандармов тоже. Тут я увидел Петра и помахал ему рукой. Он тоже заметил меня, обрадовался и направился ко мне с очевидным желанием расспросить обо всем случившемся и рассказать о себе. «Ну что, поймал?» «Нет, меня чуть самого не убили». «Врешь!» «Чего мне врать?» «Стреляли два раза. Один раз я дар применил, создав щит. Пуля его пробила и не попала в меня. А второй раз я просто сбил ему прицел и рикошет получился. А то бы и не стоял сейчас рядом с тобой». «Я же говорил тебе, что убить могут. Не надо лезть, а ты помчался, сломя голову. А я вот помогал адъютанту спасать великого князя. И что с ним? Тяжелое ранения. Не знаю, спасут или нет». Карета скорой помощи приезжала, забрала его. Мы его с шофером до здания Сената донесли, пока адъютант вызывал подмогу. А больше ничего я и не знаю. Как мог помог, не знаю, выживет ли. Очень тяжелое ранение. И странная пуля какая-то. Она в нем и осталась, не вышла наружу. Да, везучий мы с тобой, Федор, на всякие неприятности. Твоя правда, Петь. Так получается, не мы такие, а вокруг нас всякое творится. Здесь к нам подошел, одетый в форму жандарма, офицер и сказал... Судари, прошу вас проследовать за мной для дачи показаний и благодарю за оказанное содействие. Необходимо допросить вас тщательнейшим образом в связи с вашим участием в этом происшествии. Нас завели в здание Сената и стали допрашивать. Это продлилось не очень долго. Сняв подробные показания и записав наш адрес проживания и подписку о неразглашении сведений о состоявшемся покушении, нас отправили в одну из комнат, ждать, предварительно проверив на наличие всего того, что мы могли с собой взять из вещдоков. Но я все уже сдал, о чем и сообщил жандармскому офицеру. В комнате мы прождали еще час, после чего нас снова опросили и теперь уже окончательно отпустили, предупредив что обязательно вызовут на допрос на следующий день или в течение недели. Получив разрешение, мы ушли, стараясь скорее покинуть это место, но настроение идти обедать у нас пропало. Да уже к тому времени хорошо бы и поужинать. Тем более, после использования дары есть хотелось просто неимоверно. Давай где-нибудь поедим, Петр, а то я есть хочу, но найдем место попроще. Можно в столовую рабочую зайти, там кормят и сытно, и недорого. Пошли, а ты знаешь поблизости какой-нибудь? Знаю, как-то я мимо проходил, она большая, идем. Добравшись на трамвае до нужной улицы, мы нашли столовую, в которой смогли сытно пообедать и заодно поужинать, взяв с собой еще в общежитие различных пирожков и другой еды. Рассказывать о происшедшем мы никому не стали. Только сейчас меня постепенно стало отпускать напряжение и захотелось выпить чего-нибудь покрепче чая. Петр, а ты пиво пил? Пил, я ж тефтонец. «У меня есть с собой есть пара бутылок. Просто ты не пьешь, и я при тебе не пью». «Раньше не хотел, а сейчас с удовольствием попробовал бы». «Хорошо, сейчас достану. Я их в немецкой пивоварне покупал. С собой взял пару бутылок, думал, может, и ты разохочешься попробовать, и угадал. На, вот, держи». Я посмотрел на красивую бутылку с вытянутым горлом, запечатанную сургучом. Петр тем временем нашел две кружки, сполоснул их, и, поочередно взяв, раскупорил бутылки и вылил их содержимое в емкости. Веселая пена тотчас поднялась почти до самых краев, грозя выбраться наружу, но Петр, как истинный тевтонец, знал свое дело, и, дойдя до самого ободка, пена успокоилась и, еле неслышно шипя, стала постепенно опадать, распространяя в комнате весьма интересный запах. «Пробуй!» Я взял кружку и отхлебнул, проглотив темную, горьковато-сладкую жидкость. В нос сразу же ударили пузырьки углекислого газа. Сглотнув, я ощутил, как прохладная и одновременно жгучая жидкость медленно проваливается в пищевод. «Эх, хорошо!» «Еще бы! Это настоящее тефтонское темное. Только мы умеем его варить и даже привезли с собой стародавние рецепты в Склавскую империю. «Да, пиво хорошее, пенное. Пенное – это не основное, главное – вкус» продолжал нахваливать свой национальный продукт Петр. «Знаешь, каким он бывает?» «Нет?» «Тогда слушай». И Петр принялся рассказывать во всех подробностях лекцию о пиве, долго обсуждая различные вкусовые качества и достоинства пенного напитка. Я его же слушал, и меня постепенно отпускало напряжение. «Подожди», – вдруг вспомнил я. «А ведь я видел у анархиста в руках совсем для меня незнакомое оружие. Вот такое» и вызвав в воздухе его образ, я продемонстрировал Петру. А еще он вот так перезаряжал его, и стреляло оно необычно. Ничего себе, я тоже такого ни разу не видел, да и не слышал. Очень необычное ружье. Это скорее винтовка, но с обрезанным стволом. Не знаю, почему так, мало сведений о ней у меня, да и вообще не хватает знания о любом оружии. Выучишься еще, особенно если специально возьмешь направление на дообучение. Это все можно решить, было бы желание. Согласен. Ладно, пора уже спать ложиться. Завтра много всего предстоит. Да уж, вздохнул Петр и стал убирать под кровать пустые бутылки. Разговаривать дальше о покушении на великого князя ни у кого из нас желания не осталось. Мы вполне наговорились об этом. Сейчас хотелось только одного. Все забыть и расслабиться. Так мы постепенно за разговором и приговорили каждой свою кружку с пивом и легли спать. В жандармское управление поручик Радочкин прибыл по всеобщей тревоге, когда его оповестил прибежавший посыльный. У него в квартире городской телефон отсутствовал и иным образом оповестить его не могли, благо он никуда в этот день не собирался и отдыхал, сидя у небольшого камина и почитывая Ганса Гроссу в оригинале. Звонок в дверь электрического звонка прервал его чтение на самом интересном месте. Оторвавшись от размышления о сленге немецких уголовников, поручик захлопнул книгу и пошел открывать. Выслушав посыльного, собрался и, поймав извозчика, домчал до управления, поднялся к себе в кабинет, но ну дальше все закрутилось. «Началось», – сказал сам себе Радочкин, услышав информацию от начальника и, повесив на стену телефонную трубку, принялся быстро собираться. Он уже почти приготовился выходить, когда вспомнил, что не взял с собой револьвер, а надо бы. Открыв сейф, достал штатное оружие, потом подумал и взял еще один пистолет, который покупал сам себе, имеющий более скромные размеры. Его он сунул во внутренний карман пальто и вышел из кабинета. До здания Сената он добрался на жандармском эфиромобиле. Дело случилось экстренной срочности, все жандармское управление стояло, что называется, на ушах. Поэтому в эфиромобиль погрузилось сразу несколько человек. Приехав к зданию сената, поручик увидел множество людей, прибывших для расследования вопиющего случая покушения на великого князя Ростислава Владимировича Федорова. Это значило только одно. Маховик расследования закрутился на полную катушку. Почти через три часа без малого он повстречал своего старого знакомого Дмитрия Анатольевича Кашко. К этому времени уже основная информация о происшествии была получена, преступников не поймали, вернее на руках имелся один труп, и донесение о ранении другого. И на этом все. О, господин поручик, наше вам от уголовного сыска политическому. Взаимно, Дмитрий Анатольевич. Вижу, без вас тоже обойтись не смогли. Ну а как же, без меня. Дело серьезное. Князь-то жив, не знаете? Жив, но находится в очень тяжелом состоянии. За его жизнь сейчас борются врачи. Узнал вот буквально только что об этом. Да, вам всегда первым обо всем сообщают. Не то, что нам. «Это мы, труженики низов, а вы все по верхам да по верхам». «Да бросьте, Дмитрий Анатольевич, вы бы еще анархистскую пословицу присовокупили к тому». «Это какую же? Верхи не могут, а низы не хотят». «А, эту? Так для меня это бред сумасшедшего и опиум для обывателя. Знаем мы эти сказочники». «Знаем мы эти сказочки, Ну оставим их». «Важно, что тот, кто стрелял первым в князе, умер, не успели его спасти» допросить. Князя в первую очередь спасали. Да и взрыв бомбы оказался весьма мощным, осколки так и летели вокруг. Да, я знаю об этом, Дмитрий Анатольевич. Более того, хочу вам сказать, что адъютант великого князя является магистром боевого дара. Он не допустил бы возможность убийства Ростислава Владимировича привычным оружием, но после первого покушения сразу же последовало второе. Применялся боевой дар, его также смогли нивелировать, но дальше стали стрелять с двух направлений и из оружия неизвестной конструкции. Очевидцы упоминают о необычном звуке, наподобие винтовочного выстрела. «Я об этом слышал, но после изучения данных об осмотре тела великого князя, у меня появилась версия, что убили его даже не из этого оружия, а совсем из другого» с применением дара, обеззвучивающего звук выстрела и усиливающего скорость пули. Назовем это глушителем. К сожалению, еще нет окончательных данных судмедэкспертизы и баллистики, чтобы я смог точно понять, верна ли моя догадка или нет. Согласен с вами. Завтра мы сможем узнать очень многое. Губернатор объявил операцию «Кольцо», и за пару суток мы получим еще больше сведений о террористах. А пока нужно работать дальше. Давайте, Дмитрий Анатольевич, встретимся с вами завтра, ближе к вечеру, где вам угодно. Обещаю всяческое содействие со стороны жандармского управления и в случае добычи вами полезных сведений – солидную премию. Что же, деньги мне никогда не помешают. Четверо детей у меня, и каждому надо дать образование и довольствие. Кстати, старшая у меня настоящая красавица. У меня пока нет в планах женитьбы, Дмитрий Анатольевич, но на будущее учту. Давайте часиков в 5 вечера встретимся у вас в кабинете. Вы так учтивы, что готовы прийти ко мне в управление? Да, встретиться у вас удобнее. К этому времени, я надеюсь, располагать информацией, которую мы сможем обсудить. Возможно, мне придется поработать с документами, что наверняка хранятся у вас, или попросить вас показать другие имеющиеся по разным делам. Моя картотека в основном включает уголовные элементы, а тут дело политическое. И думается мне, что мы сможем выработать совместное решение, учитывая наш славный опыт работы по Павлоградской духовно-инженерной академии. Что ж, я совсем не против. Тогда встречаемся у вас завтра ровно в 5, Ростислав Игоревич. Жду.